Глагол именно сказуемого стоит в повелительном наклонении. Будь здоров, будьте добры. Краткие прилагательные входят в состав фразеологических оборотов, пословиц, поговорок. Насильно мил не будешь, забот полонрод. Бог-то бог, да сам не будь плох. Это страница 318, параграф 146. Переход относительных прилагательных в качественное и качественных в относительное. Кроме основного значения, характерной для данного предмета, относящейся к данному предмету, У относительных прилагательных может развиваться качественный оттенок. Это качественное значение является переносным. Например, прилагательное «железный», сделанный из железа, имеет качественное значение «стойкий, непобедимый железный солдат и крепкий, непоколебимый «Железная воля». Получая качественное значение, относительные прилагательные иногда приобретают и морфологические особенности качественных прилагательных. Например, образуют краткую форму. Волосы Лизы как никогда были воздушны. Федин. Среди авторских индивидуальных образований Встречаются формы степеней сравнения на речи, на «о», которые созданы от относительных прилагательных, получивших качественное значение. Это страница 319. Пишет всегда так благородно, гуманно, лимонадно. Горький. Всё камень не из Всё круче, круче, всход. Вроневой. Некоторое качественное прилагательное в определённых случаях, преимущественно в терминологии, приобретает относительное значение, утрачивают свойства качественных прилагательных. Глухой человек – это качественное. Глухой согласный звук – уже относительное. Звонкий голос и звонкий согласный. Лёгкая задача – лёгкая промышленность. Склонение имён прилагательных. Параграф 147. Склонение качественных и относительных имён прилагательных. В зависимости от основы у прилагательных различаются... Три типа склонения. Твёрдые красный, красного, мягкое синий, синего, синему, смешанные большой, большого, большим, к которым относятся прилагательные с основой на г, к, х, а также на ш с ударным окончанием. В творительном падеже единственного числа мужского и среднего рода, а также во всех формах множественного числа, прилагательные с основой на Г, К, Х склоняются по мягкой разновидности, а в остальных падежах – по твёрдой. Творительный падеж – долгим, коротким, тихим, родительный. Долгих, дательный – долгим. Творительны долгими, предложены о долгом. Также склоняются и прилагательные Ж, Ш с ударным окончанием чужой, большой. Прилагательные с основой на С имеют окончания твёрдого и мягкого склонения, мягкого в родительном – дательном предложном падежах единственного числа мужского и среднего рода и в родительном дательном творительном и предложных падежах единственного числа женского рода именительный куцы -ци, куцая. родительный куцыго куцей дательный куцему куцей винительный куцы куцую Куцем, куцей, предложный о комочом. О куцем, о куцей. Падеж несклоняемых прилагательных определяется синтаксически, то есть по существительному, к которому прилагательное примыкает. Форму хаки. В костюме беш. Это 319 страница была. 320 -я. 148 параграф. Склонение притяжательных имён прилагательных. Притяжательных. Притяжательные прилагательные с суффиксами –ов, –ев, in –ин имеют разное падежное окончания Одни – сходны с окончанием прилагательных, другие – с окончанием существительных. У притяжательных прилагательных единственного числа мужского и среднего рода большинство падежных форм, кроме творительного сестренным и предложенного осестреном, совпадают с окончаниями существительных именительной сестрин, родительной, сестрина – Дательный – сестрину, винительный – сестрин или сестрина. Ну, например, стол, стола, столу. Притяжательных прилагательных женского рода единственного числа преобладает падежное окончание, совпадающее с окончаниями прилагательных. кроме именительного «сестрина» и винительного «сестрину». Родительный, дательный, творительный – «сестриной». Предложный о – «осестриной». Например, «у обумной» – «умной». Притяжательное прилагательное во множественном числе имеют такие же окончания, как и прилагательные, сестринный родительный поддерждательный сестренным творительный сестренными предложенный о сестринных или умных умным умными об умных при склонении прилагательных с суффиксом и мягкий знак – наблюдаются смешанные окончания